«Мистер Сноу» и другие. Здравствуйте, друзья. Я почитаем вам стихи, которые перевел с английского. Хотя по-английски они еще не написаны. Объясню, как это получилось. Вы, конечно, слыхали песенки и истории о Шалтае-Болтайе, Винни-Пухе, Робине-Бобине. Их придумали англичане для своих детей. Но так как и сами англичане, и особенно их дети, говорят по-английски гораздо лучше, чем по-русски, им показалось удобнее сочинять свои стихи не на русском языке, а на английском. И мне думается, мы не должны осуждать их за это. Но чтобы вы тоже смогли понять эти стихи и истории, их нужно теперь переводить на русский. Этим-то я и мечтал заниматься, мечтал с детства, но опоздал. Пока я рос, Чуковский, Маршак, Захадер перевели все английские стихи. Но я решил не сдаваться и все равно стать переводчиком. Несомненно, все было бы проще, если бы я знал на память какие-нибудь английские слова. Тогда я сам написал бы совсем новую, старинную английскую книжку и быстренько перевел бы ее на русский, пока другие не узнали. И тут я подумал, а почему, собственно, чтобы перевести английские стихи, непременно нужно ждать, пока их придумают по-английски? Почему бы не сделать наоборот? Сначала сочинить перевод А потом пускай англичане переводят обратно. Они захотят переводить тем хуже для них. Значит, у нас будет больше английских историй и песенок, чем у самих англичан. Эта мысль показалась мне удачной. И я стал сочинять эти английские стихи. Как мы прощались с мистером Сноу. Мистер Сноу, мистер Сноу, вы придете в гости снова.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 Компот Мистер Квакли История таинственная И не слишком длинная Мистер Квакли Эсквайр Эсквайр Английское слово Проживал за сараем Он в кадушке Обедал и спал Мистер Крякли Эсквайр «Эсквайр» — английское слово. «Погулял за сараем, и с тех пор мистер Квакли пропал». Баллада «Скороговорка» Жили-были, Джим и Билли, Джим и Билли, Джем любили. Дядя Джеймс и тётя Джема не давали детям Джема, не давали Джема Джиму, не давали Джема Билли. Джеймс и Джема из-за Джема били Джима, били-били. Зелёная история. Тётушка Кэти в зелёном жакете, дядюшка Солли в зелёном камзоле, а также их дети, Адетта и Хетти, и та и другая, в зеленом берете, вчера на рассвете, в зеленой карете, отправились в гости к сестре Генри Этти, а маленький Джонни на сереньком пони. Но пони был все же в зеленой попоне, за ними пустился в погоню. Тетушка Кэти в зеленом жакете, дядюшка Соли в зеленом камзоле, а также их дети, да это их эти, да другая в зеленом берете, домой возвратились в зеленой карете, в той самой, в которой вчера на рассвете они уезжали к сестре Генриэти. А маленький Джонни и серенький Пони, который был все же в зеленой попоне, вернулись в купейном вагоне. Такие дела. Вторая история о Джонни и Пони. Был маленький Джонни чуть ниже стола, в беседке под старым каштаном. А друг его, Пони, такие дела, был выше, чем Джонни, и выше стола, и звали его великаном. Но стала беседка для Джонни мала. Он в море ушел капитаном, а друг его пони. Такие дела остался по-прежнему выше стола в беседке под старым каштаном. Баллада о том, как профессор Джон Фулл беседовал с профессором Клодом булем когда тот Время от времени неожиданно показывался на поверхности речки Уз. Джон Фулл, профессор трех наук, спешил в Карлайль из Гуля. И в речке Уз увидел вдруг коллегу Клода Буля. «Сэр, видеть вас большая честь!» – профессор Фулл воскликнул, – «но...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 Скромно промолчать, слегка хвостом виляя. «Сченок по кличке Сэр Барбос Сторожевую службу нес, Хотя он молод был и слаб, Служил, не покладая лап. Когда во двор забрался вор, щенок залаял так, что вор Махнул через забор, порвав парадный фраг. «А что же, славный Сэр Барбос, Хотите бы задать вопрос?» Ему хвала, ему почет. Как бы не так, наоборот, ведь вор зашел не воровать, а сделать предложение, хозяйку юную позвать к себе на день рождения. Усердный пес кричал «Ау-ау!», но вскоре понял, что не прав. Жизнь удивительно сложна и каверзна, однако все носом понимать должна. Хорошая собака. Теперь бездонный сэр Барбос Притих, зачах, повесил нос. И если где рычит щенок, Старик советует. Сынок, не лай, чрезмерно грозно. Запомни грустный мой урок. Когда поймешь, что одинок, Бывает слишком поздно. Зимняя колыбельная история о Дэнни, папе и кошки по имени Киска Дэнни-лдэнни -дэнни и папа, и кошка катались на санках по снежным дорожкам Когда, накатавшись, вошли они в дом их бабушка Мэгги узнала с трудом Дэнни-лдэнни -дэнни и папа, и Киска Немедленно Съели по тёплой сосиски И рядышком сели Погреть у камина Кто руки, кто лапы, Кто уши и спину. Играют в камине Бесшумные тени. Уснул возле бабушки Дэниел Дэнни. У папы три капли Упали со шляпы Кошка